собственное тело, которое я и прежде любила и холила, теперь мне казалось загадочным вместилищем таинственных волшебных превращений. За сей священный сосуд я очень переживала. Гололедица стала моим личным врагом. Я ходила шаркающей походкой старушки. Спускаясь по лестнице в подземный переход, держалась за перила, не брала в руки тяжести более двух килограммов, слушала классическую музыку и мгновенно переключала телевизор, если там показывали сцены насилия. Я накупила специальные литературы, сделала анализы крови и составила для своего изумительного тела диету и витаминно-минеральный комплекс. У меня появилась новая забава — рассматривать себя в зеркале. К сожалению, пока живот еще ни на йоту не увеличился но я во всю мощь его раздувала, поворачивалась в профиль и, мурлыкая, ласково гладила себя. Рей первым учуял приближение Сержа. Услышал звук ключа, поворачивающегося в замке. слаем лаем и визгом пес бросился в прихожую. Я рванула за ним. Серж стоял на пороге. Рэй взлетал, и кувыркался в воздухе, норовя лизнуть Сержу нос. Падал на пузо, вскакивал и снова прыгал вверх. Я вопила от восторга и скакала на месте, напрочь забыв, что мне надо избегать резких движений. «Рэй, успокойся!» — призывал Серж. «Кэти, здравствуй! Как я без тебя соскучился!» «Я тоже!» Мы дергались из стороны в сторону, пытаясь приблизиться... Но беснующийся между нами пес и не думал утихомириться. Наконец серж захватил голову Рэя и стал гладить. Обрубок собачьего хвоста мотался с такой скоростью, что я испугалась, как бы Рэй не лишился и этого остатка. Хорошо, мальчик, хорошо. Кэти, я без вас тосковал ужасно. Рэй, подожди, все тихо сидеть. Я тебе привез подарок. Серж вытащил из кармана большую синтетическую кость и сунул ее в пасть Рэю, Продолжая рычать, в благодарность за подарок и от неудовольствия за прерванную сцену, собака отползла в угол. Мы смогли обняться. Каким же голодным приехал Серж? Нет, конечно, не в буквальном смысле. Продуктами за границей, думаю, обеспечено. Серж изголодался по мне и вел себя как обжора после вынужденного поста. Утомившись, я задремала, а когда проснулась, Сержа уже не было рядом, он готовил ужин. Я слышала характерное позвякивание на кухне и сладко потягивалась в постели. Надо идти в душ. Или не надо? Есть хочется. Что он готовит? Только бы не многослойные бутерброды, видеть их уже не могу. Вытирая волосы в ванной, я вспомнила, что собака еще сегодня не гуленная. Я не успела вывести Рея, потому что приехал Серж. «Мальчик мой, ты еще жив?» — спросила я, заходя на кухню. Наполовину, ответил Серж. «Сейчас подкрепимся и опять возьмемся за жизнь». «Я не тебя спрашиваю, а Рея». Сейчас я с ним выйду, утром мы не погуляли. Ты с мокрыми волосами глупости. Становись к плите, а я его выведу. Меню состояло из жареной картошки, даров моря, запеченных сыром в духовке, салата из овощей, малины со сливками и пирожных суфле. Возможно, за границей все-таки не доедают. За ужином я делилась последними новостями. Опять повысили квартплату, хулиганы изрисовали стены в подъезде. Я самостоятельно провела операцию по поводу аппендицита. Тетя Капа собирается в гости в Америку. Невестка таки сломалась и прислала приглашение. Ирина поссорилась с мужем, потом помирилась и устраивается на новую работу. Жора Жданов помог найти. Серж наслаждался покоем, домом. Моим присутствием и не проявлял желания говорить о серьезных вещах. Но когда мы перешли в комнату пить чай, именно он первый сказал Кэти, я заезжал на работу. Знаю, ты виделась с Павлом. Что он тебе наговорил? Ты обращаешься со мной как с больным? Тяжело. Я действительно несколько лебезила перед Сержем приставала к нему с вопросами. Тебе посолить, поперчить. «А майонезику не хочешь, кетчуп достать? Тебе не дует под форточкой?» Рвалась мыть посуду, хотя обычно с удовольствием оставляла это занятие Сержу. Принесла ему пуфик под ноги, чтобы удобно было сидеть в кресле. Я суетилась по нескольким причинам. Во-первых, мне было жаль Сержа, который, как мавр, сделал свое дело. Во-вторых, стыдилась своей шпиономании абсурдных мыслей и поступков, в-третьих, испугалась собственной дурости. Как я могла в последнее время снизить накал тоски по такому замечательному мужчине? И главное, мне просто доставляло удовольствие ухаживать за ним. «Что мне сказал Павел Иванович?» — переспросила я. «Сказал, что ты похож на цветочек, распустившуюся розу, например». Терж опустил ноги на пол и недоуменно уставился на меня. «Я? Цветочек? Роза? Ты генерала довела до ума помешательства Только в самом начале. А что он говорил обо мне? Не жди, что я передавать тебе чужие комплименты буду. Ой, не ври. У него чуть инфаркт не случился, коньяком лечились. И ты хочешь сказать, что Павел Иванович — Ни словом не обмолвился?» Тут Серж хотел проделать со мной одну из своих шпионских штучек. На секунду задумался, погрузился взглядом в мои зрачки и ласково, как о чем-то неважном поинтересовался. «А ты не хочешь сама мне рассказать более подробно?» «Не надо!» — я помахала перед его носом пальцем. «Не надо меня гипнотизировать! Тут не явочная квартира!» Пароль, отзыв. У вас продается славянский шкаф? Штирлиц живет этажом ниже. Кэти, я тебя не понимаю. Я сама себя плохо понимала. Очевидно, начался психоз беременных. Только что лебезила перед человеком, а сейчас готова покусать его. Нет, а как ты предполагал, я должна была себя вести? Узнаю, что ты, что у тебя не в порядке с биографией а на утро ты смываешься. Я рядовая, законопослушная гражданка. Что? Должна была идти доносить на тебя? Сухари сушить, слезами обливаться. Кэти, мне очень нравится твоя тетя. Причем здесь моя тетя? Ты сейчас на нее похожа. Серж говорил, а сам притягивал меня к себе, устраивал на груди и забирался носом в мои волосы. Родная моя... Я виноват тобой, то есть над тобой. Оговорки по Фрейду, буркнула я. Ты оставалась в безопасности, а там моя помощь была настоятельна. Тебе грозила опасность? Меня снова шарахнуло в другую эмоциональную плоскость. Никогда! Никогда не думай, что мне может грозить какая-то опасность. Нельзя строить отношения на страхе, жалости или ожидании провала. У меня бумажная работа. Перекладываю бумажки из одного файла в другой. Ты меня простила. Так быстро? И не надейся. Ты мне должен ответить на тысячу вопросов. Знаю. И отвечу на все, которые возможно. Еще замучаю тебя рассказами о разных странах и событиях. Но сейчас мне хочется мечтать о нас с тобой. Строить планы или просто оставить все как есть и радоваться моменту? Ответь мне только на один вопрос. Когда Павел Иванович услышал, что я зову тебя Сержем, он сразу взял это на заметку. Но и сам один раз назвал тебя этим именем. Что оно значит? Это был мой рабочий псевдоним. Я подписывал им свои сообщения в центр. Всегда хотел спросить, «Как это имя пришло тебе на ум?» Серж не помнил, что сам проговорился. Я не стала ему напоминать и отделалась шуткой, мол, это имя подходит ему из-за серого цвета глаз.